о его сознании. У жертва теряет волю, желание жить и постепенно сама шаг за шагом приближает себя к смерти. Дафна Управ, только уничтожив призрака, можно разорвать эту гибельную связь. Только так. Бедный парень, обдохнула Холли, прибиравшаяся в гостиной после ухода наших гостей. Как ужасно самому желать себе смерти. А вы видели, какое у него неподвижное, окаменевшее лицо, спросил Чёрч. Жуть. И глаза совершенно пустые, добавила я. Даже когда мы с ним боролись, в них ничего не было. Всё это подтверждает, что напавший на чёрный призрак относится к очень редкому и опасному виду, сказал лорд. А это значит, что я и сам не выйду на встречу с ним, и вас не пущу без тщательной подготовки. Джордж, постараемся по быстрому разузнать в архиве об этой эскадроб, эскалоп, одним словом об этой циркачке. А я закажу недостающее снаряжение. Сами знаете, почти половина всего, что было, мы оставили вчера в мавзолее. Эх, сколько дел-то на меня навалилось! Хмыкнул Джордж. Марисса, проблема, а теперь еще и эта безжалостная красавица. М да, локоть. Я, пожалуй, пойду уже. Только сначала покажу, что я нашёл, когда разбирал оставшийся после твоих родителей ящик. Не возвращаете? Мы поднялись вслед за Чорчем на второй этаж. Это было место, куда инспекторы D.P.C, проверив, чем мы занимаемся в подвальном офисе, никогда не додумывались заглянуть. Для нас это была большая удача, потому что здесь, наверху, находилась наша маленькая страна чудес. Точнее,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 Оно висело над кроватью джессики с полосатым матрасом, а вдоль стен теснились деревянные ящики с выцветшими от времени томов иными наклейками, разрешающими вывоз багажа. Разрешения эти были выданы в самых разных и зачастую очень экзотических странах. А ещё в комнате был расчищен кусок пола, и на нём выложен круг из железных цепей, а внутри отобранные из ящиков предметы, довольно странные, замечу я.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 Помню, что именно из такого случайно разбившегося горшка выскочил злой дух, убивший Фесеку Локвуд. И случилось это 7 лет назад. Это были редкостные, опасные и очень ценные трофеи. Потусторонники, поклонники культа мёртвых, марширующие в своих дорогих твидовых костюмах по Трафальгарской площади с плакатами в руках, как один пали бы на колени перед нашей коллекцией загадочных диковин.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 К сожалению, одна из них порвалась и пропала. Вторая уцелила и хранилась сейчас в подвальной кладовке, рядом с нашими запасами кока-колы, бобов и чипсов. "Тут вот какая штука", продолжил Джордж. "Половина этих бутылок треснула, поэтому, как вы сами понимаете, обращаться с ними нужно со всей осторожностью". Тут он посмотрел на Луквуда. "Конечно, если ты хочешь, мы можем отправить их в Клеркенвиль, в печь".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 запланированного на завтра. Днём мы с Холли занимались бумажной работой, заполняя отчёты о наших последних расследованиях. Лוקвуд позвонил в магазин Малета и заказал у него новые ропиры и цепи. При этом выглядел Лוקвуд более тихим и подавленным, чем обычно. Я подумала, что так на него подействовало посещение спальни Джессики. Дворч ещё днём ушёл на розовские в архивы и до сих пор не возвращался. Когда подошло время обеда, я быстро разогрела готовое шаркое в коробках, старые запасы тёрши из холодильника, и мы наскоро перекусили прямо в офисе. Позже я прибиралась на кухне, когда в дверь заглянул Локвуд. Двурт ещё не вернулся из архивов, Холли уже отправилась к себе домой, и в доме на Портленд-роу мы с Локвудом были сейчас одни. "Я собираюсь выйти, Люси", сказал Локвуд.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 старенькую ропиру. Ага. Следовательно, призрак, с которым нам возможно предстоит иметь дело, обещает быть не слишком сильным. Мы вышли из дома на Portland Row. Далеко идти? спросила я. Нет, недалеко. В начинающихся сумерках мы прошли пару кварталов на восток, а затем повернули на север, в сторону Marylebon Road. Я подумала, что мы скорее всего возьмём там на стоянке такси, Но не дойдя до перекрёстка, Локвуд остановился перед заржавевшей железной оградой, окружавшей кладбище Мейрлебен. "Здесь?" спросила я. Это было маленькое старое кладбище, густо засыпанное солью и надёжно ограждённое железом. "Да. Не слышала, чтобы здесь возникали какие-то проблемы. Если поставишь ботинок прямо в заросли плюща за твоей спиной, то наткнёшься на столбик.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 "Ты главное дотянись до верхнего края ограды, а дальше я тебе помогу, если что", я гордо фыркнула в ответ. Муфт быть, конечно, я не такая сильная, как он, и не такая ловкая, и даже пару раз выругала себе под нос, пока залезала на железный забор, но не настолько уж никлюжи, чтобы мне помогать. Одним словом, спустя недолгое время я уже стояла на каменной стене рядом с лугвадом, в метрах в 3 над землёй. Оглядывая густо заросшее зеленью кладбище. Как я уже сказала, мы с Лоб водом стояли на каменной стене, изначально ограждающей кладбище, и позднее обнесённой снаруши железной оградой. Спроба от нас тускло светили фонари на Мэриле Бонроуд. Внизу раскинулось царство тишины и теней. Это было старинное городское кладбище. Каждый клочок земли здесь стоил огромных денег. А могильные надгробия стояли так тесно, что едва не касались друг друга. Картина, в общем-то, характерная для всех не многих кладбищ, сохранившихся в черте города. Кладбище выглядело нехоженым, заброшенным. Мраморные плиты, урны и плачущие ангелы тонули в разросшихся кустах ежевики и казались лодками, плывущими по бурному зелёному морю. По внутренней стороне кладбищенской стены тянув в свои побеги плющ. Из густых травенистых зарослей местами поднимались обвитые плющом тисовые деревья, похожие на жёлтые оплывающие свечи. Было совершенно очевидно, что уж и довольно длительное время это кладбище остаётся заброшенным. А в целом это был тихий, навивающий меланхолию зелёный уголок, в котором не чувствовалось ни малейшей опасности. Однако первая заповедь агента никогда не терять бдительности. И поэтому я спросила, положив руку на эфес рапиры: "Что за гость нас ждёт?" Налетел свежий ветерок, вскинул полы длинного пальто Луквуда, начал перебирать их. На мой вопрос Луквуд не ответил, возможно, не услышал его, занятый своими мыслями. "Спуститься вниз совсем не сложно", сказал он. Стена в этом месте слегка осыпалась и стала почти как лестница. Нужно только следить, чтобы не подскользнуться. Пойдём? Локвуд, спросила я, спускаясь следом за ним по выщербленной стене. Откуда ты всё это знаешь? Я уже бывал здесь раньше, ответил он, и после того, как я спрыгнула на землю и оказалась в траве по грудь, кивнул. А теперь вот сюда. И он повёл меня вперёд по едва заметной, похожей на звериную трубку дорожке.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 Оба были из серого камня, современной, угловатой формы, не запачканы дождём и грязью. Простые, строгие камни. Одно из них, то, что слева, по размеру было больше второго. На нём, под вырезанным портретом красивой женщины с печальным лицом, чёткими буквами была выбита надпись: Селия Локвуд, Дональд Локвуд. Знание делает нас свободными.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 Вы знаете, хотя бы нашу последнюю ночь. Почему мы рискнули пройти через всё это? Или Тафнов? Почему мы сидели и терпеливо слушали, что несёт этот неотёсанный цирковой болван? Вот, Люси, какие мысли иногда лезут мне в голову. И когда такое случается, я прихожу сюда. Я посмотрела на Локвуда. Он стоял рядом со мной в густеющих сумерках. Почти всё его лицо скрывало высокий поднятый воротник пальто. Мне давно хотелось узнать, где похоронена его семья, но я никогда не решалась спросить об этом. А сегодня он сам провёл меня на это священное для него место, и я помимо печали и сочувствия к Локвуду, подспудно испытывала от этого жгучую радость. Вот что такое проблема, продолжил Лофт. Вот что она делает обрываются жизни те, кого мы любим, уходят от нас раньше срока а когда они уходят мы прячем своих мертвецов за железными оградами оставляем от них среди колючих кустов плюща и травы и тогда мы теряем их во второй раз смерть не самая страшная на свете люси забвение куда страшнее на дальнем краю лужайке виднелся чей-то старый повалившийся почти горизонтально могильный камень. Подойдя к нему Локвуд сел, скрестив ноги и едва не касаясь спиной разросшегося куста ежевики. Его тёмная одежда почти сливалась с окружающими тенями. Его улыбка слабо светилась в полумраке. "Я всегда присаживаюсь на этот камень", сказал Локвуд. "Дово кто под ним лежит при жизни звали Дерек Томпкинсбонд".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 Я знала, что такими прутьями отмечают границу могильного участка. Раньше я не обращала на это внимания, но теперь ясно увидела семейную могилу Локвудов. А ещё я заметила, что над гробом её родителей Локвуда было установлено в середине участка. Справа от него стояла надгробие от Джессики, а слева слева оставалось пустое место. Я уставила снять этот заросший травой клочок земли. И на какое-то время весь мир вокруг меня перестал существовать. Я перестала слышать своё сердце, и шум ветра, и шелест листвы, и гул ночных такси, пролетавших по Мэрилебан-роуд. Я стояла и смотрела на ничем не приметный с виду клочок земли, на пустую, терпеливо ожидающую своего жильца могилу. Понадобилось какое-то время, чтобы до меня дошёл голос Локвуда, который продолжал говорить.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 И я сказала: "Спасибо, что привёл меня сюда. Всё в порядке". Какое-то время мы просидели на камне, тесно прижавшись друг к другу плечами. Наконец я решилась. "Ты никогда не рассказывала мне, как это случилось", сказала я. "Как погибли мои родители?" Глобус вдруг замолчал, так надолго, что я уж и подумала, что он опять, как всегда, ничего не скажет.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 туже загруженной улицей Мы с Локвудом часто проезжали по этому тоннелю на ночных такси, но он никогда ни словом, ни полусловом не намекнул мне, что это за место. Значит, это была автокатастрофа? спросила я. Локвуд подтянул вверх одно колено, обхватил его руками. Да. Причём очень эффектная катастрофа, если можно так сказать, ответил он. Я был тогда ещё совсем маленьким. Родители отправились в Манчестер, где должны были прочитать важную для них лекцию, она стала бы отчётом об их многолетней работе, итогам их путешествий, исследований, открытий. Но им не суждено было доехать до железнодорожной станции. В туннеле их машину протаранил тяжёлый грузовик. Вырзился, и тут же вспыхнул бензин. Пожарным потребовалось больше часов, чтобы погасить огонь. Пламя было таким сильным, что потом пришлось заменять часть расплавившегося дорожного покрытия. Господи Боже, Локвот, я нашла в темноте его руку и сжала ее. Ничего, все в порядке. Это же было давно. Я почти не помню своих родителей. Слабо улыбнулся мне Локвот. Странно, конечно, но иногда меня больше всего огорчает, что в том огне сгорела их лекция. До да чего же мне хотелось бы прочитать её. Как бы там ни было, я помню ту ночь. Я стояла у окна твоей нынешней комнаты в мансарде и видел, как по Портленд-Ру одна за другой подъезжают бронированные машины с красно-синими мигалками на крышах. Возле нашего крыльца стояли Джессика и моя няня. Я не разговаривали с оперативниками в тёмно-серых куртках агентства Фиттис. Случайное совпадение, скорее всего, Повисла долгая пауза. Вокруг нас стремительно сгущался мрак. Отдельных листьев уже не стало видно, они слились в общую тёмную массу. Мы с Лопковым продолжали держаться за руки. Я молчала, а Лопков спустя какое-то время вновь заговорил. Вот тогда они и рассказали обо всём жюстике. А мне никто ни о чём не говорил до следующего утра. Глупо. Ведь я стоял на верхней лестничной площадке и всё слышал. Даже вдвойне глупо, потому что я узнал обо всём ещё несколько часов назад, когда увидел в саду тени своих родителей. Я не удивилась. Об этом Лוק вот однажды уже рассказал мне. Тени родителей были первыми призраками, с которыми он встретился в своей жизни. Тогда в саду ты уже знал, что они мертвы. Не совсем. Разве что где-то в глубине души. Но позднее выяснилось, что я увидела это точно в момент катастрофы. Вот так всё это случилось. Историю моей сестры ты уже знаешь, а теперь остался только я. Тут Лоппут стряхнулся, энергично спрыгнул с могильного камня и сказал: "Ну всё, хватит. Что толку говорить об этом? Поздно уже. Пора идти". Я глубоко втянула в себя воздух.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 хотя всё, о чём я рассказал, лишь подчёркивает случайность всего, что происходит в этом мире. Призрак убил мою сестру. Почему её, а не меня? Мои родители погибли в автокатастрофе. Почему они, а не я? Поверь, я долго искал ответ на эти вопросы, но так и не нашёл. Думаю, что по большому счёту это всё не имеет значения. Он отвернулся в сторону, и его лицо скрылось от меня. В конце концов, Мы все приходим в этот мир лишь на короткое время, пока мы живы, нашу дел сражаться и пытаться принести хоть какую-то пользу другим. Кстати о сражениях и пользе. Завтра нам предстоит встреча с поселившимся в театре призраком. Время уже позднее, нужно возвращаться домой. Пока мы живы? – переспросила я. Но лоб вот у тушы успел уйти вперед и затеряться среди густой зелени. Только его рапира тускло поблескивала в полумраке. Потом знакомый звонкий голос откликнул меня. Ты идёшь, Люси? Конечно, иду, отозвалась я, хотя в тот момент ещё продолжала смотреть на ожидающую своего обитателя могилу.